Содержание. Театр зверей. Семейные сцены. Вечер. Лина. Мама. Что это? Опять носки. Шекспировские страсти. История про Алену. Смотреть и видеть. Из дневника зрителя. Таллин. Одесса. «Поезд ужасов», «Море, пляж», «Южный рынок», «Соседи», «Небесный кот», «Толкучка», «На солнечной стороне», «Черновцы», «А я сяду да поеду». «Так кто ж в Голландии? Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся». Алядам романтик. Ошиблась. Але, але, але. Скажет, что видел. Горы. Времена. Пруд. Мой положительный герой. Про Бориса Аркадьича. Лица и персонажи. 7.40. Вуду. Не до шуток. «Я злая», «маленькая Вера», «хэй-хо», «почта», «романтика», «провал». На сцене и вокруг. Нас пришли приветствовать. У рояля. С тех пор никаких конкурсов. Как разбиваются мечты. Вся жизнь театр. Дрожал и плыл воздух. Твой лик печальный бел и светел. Посадил дед репку. Театр абсурда. Кто? Ключи. Снегурочка. Фотография. Принцы и нищие. Кам будуар. 1974 год. Вопросы к выступающему. Не верю. Что я видел? Эх! «Глаз народа», «А у нас во дворе», «Он», «Зять Уткиной», «Нервная работа», «Герда», «Сладкие минуты славы», «Мишка», «Концерт», «Редко», «Когда придет Женя», «Ультиматум», «Риткин юбилей», «Директор», Антракт. Малые голландцы. Беседы с автоответчиком. Ночная котлета. Какого цвета счастье? Петечка. Чундра-чучундра. Мужские игры. Дима, который выбрал себе маму. Чудеса на завтра. Вместо послесловия. Конец содержания.